Ира Малинник. Обратная сторона леса. Я никогда не думал, что дорога домой может быть такой изнурительной и долгой. Выведя машину на трассу, я покосился на маю. Наконец уснула. Рот приоткрыт, дыхание спокойное, мерное, а ее рука больше судорожно не сжимает мою. расслабленно лежит на пледе. Наконец, ей стало лучше. Я вспомнил, как мы с бабой Раей выводили маю из избы, и тяжело вздохнул. Моя девушка, казалось, все еще не могла понять, на каком свете находится. А увидев на дороге лужу, она истошно завопила и кинулась обратно в дом. «Бедная девочка», — причитала баба Рая, поглаживая маю по волосам. «Никитушка, может, останетесь?» «Ба, я через пару дней и так вернусь». Но сейчас нам в город надо, дела уладить. Мне на удаленную работу перевестись, ну, а Майи сменить обстановку. Тут ведь ей все будет напоминать, а... Ну ты поняла. Моя бабушка только вздохнула и кивнула. «Ты ведь на похороны приедешь?» Вдруг спросила она. «Конечно». Я крепко обнял ее. «Я же говорю, мне нужен всего день, и я вернусь». «Ну хорошо, раз так». Возьми в дорогу, я с утра напекла. Бабушка сунула мне в руки промасленный сверток с пирожками. Прямо как в сказках, вдруг подумал я. Спасибо. Май, пойдем. Поехали домой, в город. Не говоря ни слова, Май вскочила с лавки, вылетела из избы и моментально забралась в машину. Я только покачал головой. «Никита!» Тихо прошельстела сбоку. Клавдия Семеновна вцепилась в изгородь тонкими пальцами и сверлила меня глазами блюдцами. «А?» Я повернулся к ней, но подходить не стал. «Возьми». Она протянула мне небольшой узелок. «Ты не бойся, я от себя. Перекрести, если хочешь. Как один останешься, открой, чтобы он не узнал. Это в помощь». Узелок мягко лег в ладонь, точно на врожденный котенок. «Какой невесомый!» – подумал я, бережно пряча подарок соседке за пазуху. «Спасибо!» Я посмотрел на нее, но Клавдия Семеновна отвела взгляд и, развернувшись, засеменила к огороду. «Ну, с Богом!» – бабушка Рая возникла у меня за спиной. «Жду тебя, Никитушка. Не задерживайся!» «Не задержусь!» – пообещал я и от чего то был уверен, что сдержу обещание. И вот теперь машина уверенно подъезжала к городу. Прокралась через въезд и спустя минут двадцать застыла у подъезда. Едва я заглушил двигатель, Майя тихонько застонала. Заворочилась и скинула с себя плед. «А... а что, приехали?» Хрипло спросила она, ворочая головой, точно взъерошенный совенок. «Приехали». Я улыбнулся и поцеловал ее в макушку. «Выбирайся». В городе Майе явно было спокойнее, и вела она себя гораздо увереннее. Выйдя из машины, она выпрямилась и полной грудью вдохнула густой, тяжелый воздух большого города, а потом широко мне улыбнулась. «Наконец мы оттуда уехали!» Голос девушки звучал бодро и был полон сил. «Чертова деревня, чтоб ее!» «Больше никогда!» «Майя, я возвращаюсь туда послезавтра!» Слова вырвались из меня сами. Майя тихо охнула и выронила сумку из рук. А после, не говоря ни слова развернулась и забежала в подъезд. «Блин!» — ругнулся я, поднимая с земли ее сумку. Оттуда на землю невесомо спланировал увядший лесной цветок. Прощальный подарок власты. Мне вспомнился ее смех, и я поежился. «Стерва!» — уверенно и громко сказал я, подняв глаза к небу. Откуда-то сверху на меня возмущенно каркнула ворона, точно сердясь, что ей придется передавать такое послание. Но я, не обратив внимания на ругань пернатый, потопал домой. Туда, где меня дожидалась взвенченная Мая. «Негодяй!» Я чудом увернулся от подушки, которая прилетела в меня с порога. «Как ты мог, Никита? Тебе мало, что я чуть не умерла? Тебе мало того пиздеца?» <как> Майя почти не ругалась, поэтому я крайне удивился, услышав такое крепкое слово из ее уст. «Милая, я знаю». Вторую подушку я поймал и вытянул перед собой, точно щит. Да послушай ты, думаешь я не перепугался, когда ты пропала? Когда я нашел тебя там, под водой. И между прочим, это я вытянул нас оттуда, и я тебя нашел. Я попала туда из-за тебя, из-за твоего проклятого деда и твоего чертова дара. Майя, не глядя, схватила со стола вазочку и с чувством швырнула ее в стену. Я понимал, что у нее до сих пор шок, и ему требовался выход. Но громить квартиру не дело. Но мне-то откуда было знать, что все так получится? Я попытался обнять ее, но девушка ужом выскользнула из моих рук. Блять, Майя, ну хватит!» «Теперь ты общаешься со мной матом, прекрасно!» Голос Майи подбирался к критической отметке истерика. «Знаешь, Никита, я не хочу сидеть и ждать, пока очередная мертвая баба затянет меня к себе в болото». Или пока какой-нибудь одичалый леший не решит, что мои кишки прекрасно будут смотреться на ветках деревьев в его лесу. Я не хочу всего этого. И уж тем более ни за что на свете не соглашусь вернуться. «Ты уходишь?» Мой голос прозвучал отдаленно, точно принадлежал кому-то другому. «Я не знаю». Мая вдруг села в кресло и стала совсем маленькой, а ее голос потерял силу и громкость. «Я люблю тебя, кот, но я боюсь». «Я слышала ваш разговор с бабкой. Дед велел тебе защищать деревню, и тебе нужно съездить туда как минимум на похороны. А потом случится очередной пиздец, и ты снова будешь нужен там, но я этого не вынесу. Никит, у нас ведь тут вся жизнь. Моя работа, твоя работа. Данила с Машкой, Елисеевы с их коттеджем, наши воскресные утренние сеансы в кино. Как можно, чтобы одна поездка перечеркнула это все? И Майя заплакала. Горько, навзрыд, как умеют плакать только женщины, пережившие страшное горе. Я неловко обнял ее и принялся гладить ее волосы. Но в голове бился вопрос. Что же мне делать? Мая права, мы вместе уже три года. И в этом году я планировал сделать ей предложение. Вся наша прежняя жизнь, беззаботная и радужная, вдруг показалась мне чужой. Словно это все было сном. И я понимал Маю. Мы строили планы, думали о будущем, знали, что принесет нам завтрашний день. А теперь получилось так, что в любой момент на нее снова могут напасть. И это произойдет из-за меня. Когда девушка, наконец, чуть успокоилась, я встал, чтобы принести ей немного воды. Мая залпом осушила стакан, поставила его на столик и вздохнула. «Что будем делать?» – спросила она ровным голосом но я чувствовал, сколько боли прячется за этим напускным равнодушием. «Май, я сам без понятия, что делать», — честно признался я. «Ты думаешь, я хочу терять тебя и все, что у нас есть?» «Ну, блин, ты сама видела. Мне нужно вернуться, я должен. Давай хотя бы так. Давай я съезжу на пару дней. Для начала мне хватит. Может, получится что-то придумать. Но похороны я пропустить не могу». «Я понимаю». Она кивнула, и в ее глазах снова заблестели слезы. Ладно, пара дней. А потом ты вернешься, и мы все обсудим, да? Ага. Закажем суши, эти твои странные. В темпуре Майя улыбнулась сквозь слезы. Именно. Я прижал ее к себе. Потом посмотрим сериал, а потом ляжем спать, и не будем думать о мистике и деревне до завтра. А завтра я поеду в офис. Переведусь на удаленку и там уже будем смотреть. Ладно. Майя потянулась к телефону, и ее пальцы запорхали по экрану. «Я себе еще суп возьму, ты будешь?» Я покачал головой. Признаться честно, мне кусок в горло не лез. Но ради майки я должен был держаться. К моему удивлению, вечер пролетел незаметно. Суши приехали вовремя. Скорость интернета была высокой. Обычный воскресный вечер. Принявшая душ Мая заметно приободрилась и тихо посапывала на моем плече, несмотря на то, что сериал все еще шел. Я поставил его на паузу, опустил крышку ноутбука и вздрогнул. Из угла на меня смотрело маленькое темное нечто. Моим первым порывом было заорать и отскочить, но едва я дернулся. Майя тихонько застонала и заворочилась. Блин, напугай уже! Пронеслась в голове мысль. «А ей так хватило. Я внук ведьмака, в конце концов, или как?» Аккуратно переложив спящую Маю в кровать, я обернулся к углу в надежде, что мне померещилось. Но нет. Странное существо все еще сидело там, по птичьи склонив большую лохматую голову на бок. «Вот и свиделись», — проскрипело вдруг оно каким-то старческим голосом. «Ну здравствуй, Никита!» «Э-э, здрасте». Существо точно не было мертвяком, я это чувствовал, потому решил, что лучше всего будет ответить. «Домовой я!» Существо поскребло голову. «Домовой!» По мере того, как я разглядывал моего гостя, хотя вернее сказать, хозяина дома, я находил все больше доказательств, что передо мной и вправду был домовой. Личико существа было практически неотличимо от лица какого-нибудь столетнего деда. Сморщенная, маленькая, как печёное яблоко. Густая лохматая борода доходила ему практически до колен. А одет он был в какую-то незатейливую одежду, которая висела на нем кулем. Ступни домового, к моему удивлению, были босыми. «А ты чего ожидал? Лаптей?» — сварливо спросил домовой, переступая с ноги на ногу. «Чай 21 век на дворе. Где я тебе лапти возьму в хрущевке. «Вам, может, носки...» брякнул я, краем ума осознавая всю нелепость ситуации. «Буду благодарен», – довольно крякнул домовой, погладив бороду. Носки я нашел без труда. Моя мать, увлекшись вязанием, каждый год одаривала меня жуткой парой носков из грубой шерсти, которые больше были похожи на валенки. Домовой, однако, принял подарок с удовольствием, зачем-то обнюхав носки и попробовав их на зуб, натянул их на ноги и пару раз притопнул. «Хороши!» – одобрительно кивнул он. «А теперь слушай внимательно, ведьмак. Я за девкой твоей пригляжу, не бойся. По хозяйству подсоблю, где нужно, у уберегу. А ты в деревню езжай, нужен ты там. Только вот что, ты подарок соседки то достань. Она его тебе с благими намерениями вручала». А я и забыл про сверток, который мне сунула Клавдия Семёновна. Пошарив за пазухой, я извлек тряпицу наружу, аккуратно размотал её, И, не сдержавшись, вскрикнул. На моей ладони лежал вываренный вороний череп. «Проводника дала, значит». Домовой одобрительно покивал, пока я стоял столбом, думая, куда выкинуть эту гадость. В окно или в мусоропровод. «Умная баба, твоя соседка. Ты береги его. Спрячь обратно и никому не показывай». Мысль о том, чтобы вернуть за пазуху мертвую птичью голову, пусть в форме голого черепа, не сильно мне нравилась. Видя мои сомнения, Домовой сплюнул и продолжил. «Ты еще не понял, дурак? Это теперь твоя новая жизнь. Мертвый ворон — твой проводник, а кровь будет платой за все, что ты будешь делать. Тебя дед не просто так выбрал, а ты от простого подарка морщишься. Или забыл, что в деревне было?» Домовой прищурился, а я понял, что он подловил меня. Я закрыл глаза, и передо мной снова выросло страшное... Залитая кровью и обросшая плотью капище, а за ним лес, в котором невидимой тенью растворялась мертвая девушка, потерявшая ребенка. Я не готов, прошептал я, но череп за пазуху спрятал. Мне страшно, вот в чем дело, понимаешь. Позавчера все было нормально, а потом на меня навалилось все это. К такому ведь нельзя быть готовым. И я боюсь ехать назад, хотя никому и не говорил. Ни Майки, ни Бабе Раи. О тебе говорю. Хотя, может, ты в моей голове, а я уже давно в дурке». «Бояться нормально, Никита». Голос Домового зазвучал неожиданно ласково. И на секунду мне показалось, что со мной говорит дед. «Но ты не подумал вот о чем. Сколько в мире есть зла, столько в нем есть и добра. Тебе обязательно помогут. Только запомни еще кое-что. И это очень важно. Ты слушаешь меня?» «Слушаю». Пробормотал я, присаживаясь на диван. Мои веки внезапно отяжелели так, словно на каждое положили по монете. «Не приглашай никого в избу, как вернешься в деревню. Без приглашения им хода нет. Слышишь?» Я слышал, но все было как во сне. В нем я бежал по лесу, потому что за деревьями пряталась Мая, только не похожая на себя. Мне было важно отыскать ее, потому что за ней гнался кто-то страшный. Чудовищный и жестокий. Но только я обернулся, чтобы встретить кошмар лицом к лицу. Передо мной снова возникло проклятое капище. А потом все поглотила тьма. Мой второй приезд в деревню прошел практически незаметно. Местный алкоголик дядь Витя проводил машину взглядом и на этом все. Остальные жители тоже не удостоили меня своим вниманием. «Худо совсем стало, Никита», – тихо сказала Баба Рая, ведя меня в дом. «Как дед помер, так они все распаясались. Мне не было нужды уточнять, кто такие они, и без того все было ясно. На всякий случай я оглянулся, но Клавдии Семеновны видно не было. Только в пустой глазнице окна слабо колыхнулась серая тень шторы. Но только я моргнул... Все снова стало неподвижным. Переступив порог дома, бабушка облегченно вздохнула и в уже знакомой мне манере заперла двери и окна пучками трав и заговорами. Пока она возилась, «Иди, руки мой, сама справлюсь», я огляделся. После смерти деда все вроде бы не изменилось, но в то же время стало неуловимо другим, будто сам дом в раз подряхлел. Свет, лиющийся в окна, казался каким-то тусклым, Стены и пол еще более потрескавшимися, чем обычно, а в воздухе, помимо привычного запаха трав, висел какой-то гнетущий, сладковато-горький аромат. Переведя взгляд на кровать, я вздрогнул. Дед все еще лежал там. «Ну да, день ведь всего прошел, по сути», — подумал я. «В деревнях покойники могут и дня три в доме лежать». «Дома прохладно», — баба Рая заметила, куда я смотрю. А похороны завтра как раз утром. Ты подойди, поздоровайся. Еще позавчера идея здороваться с покойником повергла бы меня в ступор. Но за эти дни я, казалось, прожил целую жизнь. Потому я подошел к кровати и, аккуратно, не желая беспокоить умершего, присел на краешек. Дед выглядел умиротворённым и спокойным. Словно смерть принесла ему долгожданное облегчение. Вжатый в кулак руке я разглядел торчащий клочок ткани, вырванный из моей рубашки, и по спине тут же пробежали мурашки. Наклонившись так, чтобы заслонить деда спиной от бабушки, я кое-как разжал его пальцы и достал из них ткань. «Не стоит указывать мертвым дорогу в наш мир», — вдруг пришло мне на ум. Едва ткань оказалась у меня, мне тут же стало спокойнее. Мне показалось, или дед еле слышно вздохнул. «Как Майя...» Бабушка неслышно подошла ко мне с чашкой ароматного травяного чая. Я благодарно взял чашку и с наслаждением вдохнул теплый домашний аромат. «Плохо. Врать не было смысла. Но она у меня молодец, справится. Только бы хозяин её не пометил, а то назад звать будет». Бабушка покачала головой и перекрестилась. «В смысле звать назад?» Я дёрнулся так резко, что чай вылился из чашки и больно обжёг ладонь. «Не переживай раньше времени». Бабушка вскочила, чтобы достать откуда-то из шкафчика остро пахнущую мазь. «Ты помаша ожог, а то болеть будет. Хозяин леса метки ставит на тех, кого к себе зовет, и кто ему служит. У девушек обычно на шее, сзади, под волосами, чтобы незаметно было. Мне это еще твой дед рассказывал. И как решит хозяин к себе позвать? метка огнем гореть будет Да жизни тому человеку не даст пока он в лес не войдет блин а раньше ты сказать не могла я почувствовал как внутри закипает злость я ж майку одну дома оставил без присмотра чтоб вас всех никита милый бабушка чуть не плакала прости дуру старую из головы вылетела я тогда так радовалась что вы живы остались не до того было Глядя на ее родное лицо и голубые глаза, которые постепенно застилали слезы, я почувствовал, как тугой желчный узел в груди лопнул. «Ладно, чего там?» Я вздохнул. «Будем надеяться, все обойдется. Ты мне лучше скажи, где и когда деда хоронить будем?» «Завтра в полдень. Там, за оградой, кладбище наше деревенское». Бабушка неопределенно махнула рукой куда-то себе за спину. «Местные помогут». Не все, конечно, но все остались порядочные люди в деревне. Я понимал, о чем она говорит. Взять ту же Клавдию Семеновну. Она к гробу ведьмака ни за что на свете не подойдет, хоть мы с ней и установили шаткий мир. И наверняка в деревне наберется с десяток таких, как она, чем-то обязанных хозяину леса или служащих ему. Но мне не хотелось об этом думать. У нас с бабушкой хватало забот перед похоронами. На следующее утро, едва открыв глаза, я сразу ощутил какую-то едва уловимую тяжесть. Я даже не мог ее описать. Она ощущалась одновременно в дыхании и теле. Будто я дышал спертым воздухом, а на моих руках и ногах были кандалы. Пока не пришли местные, чтобы переложить тело деда в гроб и вынести его, я бесцельно бродил по избе, касаясь топочка трав, то залы в печи, то камушка на подоконнике. Заговоренный узелок сделал?» Бабушка отвлеклась от своих забот и подошла ко мне. «Бледный ты, сыночек. Может, чаю?» «Душно как-то», – просипел я. «Будто давит что?» деда васила давит на прощание». Бабушка сочувственно покачала головой. «Проверяет тебя». «Ну, пошли во двор. Гроб нести будем». Едва мы вышли на улицу, дышать сразу стало ощутимо легче. Я мимоходом оглядел собравшихся. Во дворе стояли понурые бледные люди, с беспокойством глядящие то на гроб, то на меня. Когда наши глаза пересекались, местные кивали мне с уважением. Признавали нового деревенского ведьмака. «Ты совсем того?» Неожиданно раздался в голове голос Майи. «Новый деревенский ведьмак. А завтра ты кто? Радиоактивный человек-паук? Не дури, кот, у тебя квартира, работа». Я поморщился и усилием воли вытряхнул этот голос из головы. Да, Майя могла бы мне все это наговорить, но здесь, в деревне, это точно была не она. В ответ на эти мысли в глубине сознания что-то мерзко захихикало. «Ну, взяли!» Деревенские мужики обступили гроб. Я хотел было подойти к ним, но кто-то не сильно потянул меня за куртку. Я оглянулся. Незнакомая старушка глядела мне в лицо и печально улыбалась. Я откуда-то понял, что это подруга бабушки, та самая Никаноровна. Будто в ответ на мои мысли старушка снова улыбнулась. «Не положено, родной», – тихо сказала она. «Не положено, что продная кровь себя в землю опускала. Пусть мужики несут, а мы рядом пойдем, да?» Она продела свою руку через мою, и я удивился, какая у нее тонкая сухая кожа, будто истлевшая от времени бумага на которой так и хочется чернилами записать рецепт сонного чая или отвара для иммунитета. «Знаю я травки, немного знаю», Никоноровна удивительным образом подхватила мой мысленный разговор. «Но дедушка твой больше меня знал, сильнее был». «Ох, жалко». Но «Ничего, Никитушка, ничего. И в тебе сила могучая есть, дремлет еще, не вырвалась. Но я ее чувствую». Я повернул голову, чтобы посмотреть ей в глаза, но Никоноровна... Глядела перед собой, степенно шагала с прямой спиной и неотрывно глядела на гроб. Вздохнув, я оглянулся и увидел бабушку. Она шла недалеко от нас, переговариваясь с незнакомыми мне людьми. На душе у меня стало чуть спокойнее. Бабушка рядом, и с ней все в порядке. Хотя бы за нее не стоит волноваться. Все последующие события – опускание гроба в землю, отпевание и прощание – пронеслись передо мной серым, мрачным калейдоскопом. Я был глубоко погружен в свои мысли и думал о Мае, домовом, проводнике в моем кармане, знахарке Никоноровне и всех тех людях, что пришли к нам с бабушкой. Они все надеялись на меня и видели во мне новое спасение от хозяина леса. Они полагались на моего деда и вверяли ему свои жизни. Имел ли я право подвести их? Вынырнув наконец из своих мыслей. И обнаружил себя запоминальным столом. По правую руку сидел незнакомый хмурый мужичок, чье лицо наполовину закрывала густая курчавая борода. Мужичок в меру выпивал, но с большим аппетитом ел. На его тарелке сменяли друг друга котлеты, половинки отварных, картофелин, клетки и куски пирога. По левую руку сидела Никаноровна, степенно накалывающая на вилку маринованные грибочки. Рюмка перед ней пустовала. Старушка не притрагивалась к спиртному. Перехватив мой взгляд, она ласково улыбнулась, потянулась к большой миске и тут же водрузила на мою тарелку горку картошки и мясо. «Кушай, родной», — сказала она, потрепав меня по руке. «Измотался, небось». Я почувствовал, как мой рот наполняется слюной, и понял, как сильно проголодался. И только я собирался наколоть на вилку дымящийся клубень, в дверь постучали. Никитушка, сходи посмотри. В голосе бабушки застыло вязкое и удушливое напряжение: Посмотри, сыночек. Никто на меня не смотрел. Разговоры продолжались. Никоноровна все так же степенно ела, но я видел, что ее вилка еле заметно дрожит. Мужичок с курчавой бородой свирепо опрокинул в себя стопку водки и еле слышно выругался. Я выбрался из-за стола, подошел к двери и приоткрыл ее. На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стоял Колька, наш столяр. Едва взглянув на него, меня пробрал холодный пот. Колька был один из тех, кто звал меня в ту ночь, когда умер дед. Это он был на улице, за окнами, и пытался выманить меня из дома. А сейчас он пытался в этот самый дом войти. Но зачем? «Пустишь, сосед!» Колька улыбнулся, но этот жест дался ему неестественно. Казалось, невидимый кукловод дёрнул за ниточки, заставляя мужчину тянуть кверху уголки губ. «Извини, но нет. Горе у нас». Я кивнул себе за спину. «Поминки». «Мне только соли попросить». Олька снова улыбнулся. до да сто грамма прокинуть». «Пусти, а? Не будь скотиной». Он чуть повысил голос, отчего сидящие за столом нервно обернулись. Поймав их взгляд, только ухмыльнулся, и было в этом что-то противоестественное и жуткое. «Привет хозяину», – тихо ответил я, закрывая дверь. В ответ мне на рукав прилетел смачный плевок. Так только положил начало череде посетителей, пытающихся зайти к нам в дом под самыми разными предлогами. Соседская девчушка лет 12 очень просилась внутрь попить воды но, увидев в моих руках кружку, скривилась и убежала. Дедуля, божий одуванчик, тяжело оседал на пороге, утверждая, что у него вот-вот откажут ноги, и срочно нужно прилечь. Даже Клавдия Семёновна робко топталась у порога какое-то время. После, без особой надежды, поглядела мне в лицо и, зябко поведя плечами, ушла к себе на участок. — Да что им всем тут медом намазано? — сердился я, затыкая щели пучками заговорённых трав. «Ба, ты не знаешь, чего они лезут?» В ответ бабушка лишь нервно вздрагивала и качала головой. «Ты бы чайку попил, Никитушка», — говорила она, протягивая мне дымящуюся кружку. «Со зверобоем, лечебный». Наконец на деревню опустились тяжелые липкие сумерки. Глядя в окно, я видел, как в домах вокруг постепенно гаснут огни. Деревня будто выдыхала, как огромное животное, готовящееся к спячке. Тем не менее, я был уверен, что поспать у меня вряд ли получится. Что-то подсказывало, что с наступлением ночи те, кто служит хозяину, будут стараться вдвое, нет, втрое сильнее. Смогу ли я им противостоять? Но пока что все было тихо. Я прошел в свою старую детскую комнату и не удержался. Потрогал обои, провел пальцем по завиткам, которые в детстве обводил перед сном. Открыл тумбочку и вдохнул запах старых книг который читал под одеялом при свете фонарика. Я не был в этой комнате с момента отъезда. С болезнью и смертью деда мне было вовсе не до ностальгии. Но сейчас, стоя перед кроватью с подушками, уложенными в аккуратную стопку, я ощутил, как по телу разливается спокойствие. Моих сил едва хватило, чтобы стащить себе себя рубашку. И едва я сел на кровать, мои веки тут же налились свинцом. Я провалился в сон. Проснулся я так же резко, как уснул. Вот я закрываю глаза, а вот они открыты. И я в совершенно ясном сознании смотрю в потолок. Любуюсь, как черные тени деревьев пляшут по стенам. Как мягко луна выхватывает своим светом комнату. Как приглушенный красноватый свет выбивается из моей рубашки. Какой еще красноватый свет? Я скатился с кровати, будто оглушенный. Все вокруг, казалось, не дышало и неподвижно замерла. Стрелки старых часов в гостиной, потрескивание сверчков во дворе. Все эти звуки одновременно звучали и... нет. Казалось, будто кто-то накинул на мир плотное одеяло, сквозь которое угадывались отражения звуков. И то только потому, что они были мне привычны и знакомы. Ноги были ватными, но я кое-как встал и подошел к рубашке, бесящей на стуле. Аккуратно коснувшись ткани заглянул в нательный карман. Сверток, подаренный мне Клавдией Семеновной, и был источником таинственного света. Развернув трепицу, я извлек из нее вороний череп. В ответ тот вспыхнул пустыми глазницами. И вдруг этот свет замерцал, задрожал и превратился в тонкий луч, который рыскал по сторонам, точно собирался куда-то меня отвезти. Я не верил своим глазам. Вот он я, преуспевающий программист. Стою босиком в старой избе в одержимой деревне, держу в руках вываренный череп и собираюсь идти туда, куда он укажет. «Не дури, малохольный. Клавка тебе помощь обеспечила, а ты стоишь, сопли на кулак мотаешь. Тьфу!» Голос деда в голове ударил на батом и я вздрогнул. «Ты подумай, чего они все в дом щебятся? Бабушка знает, но ей нельзя говорить. Сам должен, Никита, сам. Ну, закрой глаза. «Чуйку ведьмовскую включи, можешь ведь не дурак». И я послушался, закрыл глаза, но сквозь закрытые веки все равно видел тонкий красный луч света, пульсирующий, точно живой. Но сейчас луч был похож на стрелу, прямая линия, уверенно указывающая направление в кладовую. Я подошел к кладовой, все еще держа глаза закрытыми. Мне казалось, что череп в моих руках нагревается, Становится теплее, точно как в детской игре, горячо-холодно. Когда я открыл кладовую, луч света превратился в целый сноп, ринулся в самый дальний угол, осветил какую-то коробку и... пропал. Вернув череп за пазуху, я подошел к своей находке и поднял ее. Коробка оказалась совершенно невзрачной. Небольшая, помятая, сделанная из дешевого картона. Открыв крышку, я увидел солому и какие-то травы которым она была набита доверху. Но едва запустив в них пальцы, я тут же нащупал что-то твердое и холодное. Нет, ледяное. В моих руках был массивный старинный перстень. В самом центре его блестел огромный зеленый камень. И я почему-то не сомневался, что это настоящий изумруд. По ободку перстня шла сложная вязь, складывающаяся не то в ветви с листьями, не то в руны. И чем дольше я разглядывал перстень, тем сильнее мне захотелось его надеть. Мне почему-то казалось, что едва я это сделаю, все в моей жизни станет спокойно и правильно, что веточки по ободку перстня зашевелятся точно от ветра и вдохнут в меня безмятежность тихого осеннего леса. Руки не слушались, а разум затопила чужая воля. Я медленно, как во сне, надел перстень на указательный палец левой руки, и тут же провалился в безграничную, вязкую черноту. Прошло несколько секунд, которые показались мне целой вечностью. Когда глаза более-менее привыкли к темноте, я огляделся и понял, что стою в лесу, в самом центре поляны. По краю поляны росли ярко-красные мухоморы, образовывая идеальный ведьмин круг. Деревья за пределами поляны стояли неподвижно, и не было слышно ни единого звука привычного для леса. Казалось, все живые существа затаились и ждали, но чего? Неожиданно сбоку от меня выросла тень. Она росла, удлинялась, и вскоре в этой тени, оформившейся в человека, я узнал собственного деда. Но в этом не то видении, не то кошмаре дед выглядел гораздо моложе. Я узнал его только по глазам и по родинке на шее. От осознания того, что я стою рядом с дедушкой, по моему телу разлилось тепло. И только я хотел сделать к нему шаг, он быстро отошел от меня и решительно зашагал к краю круга. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я не был уверен, услышит ли он, если я позову. Что-то подсказывало, что я всего лишь сторонний наблюдатель прошлого. И если хочу досмотреть видение до конца, мне нужно держать рот на замке. Дед, между тем, замер у края ведьмного круга и громко кого-то позвал. В ответ на его зов из-за деревьев выскользнула вторая тень и встала точно перед дедушкой. Я наблюдал за пришельцем, чувствуя, как покрываюсь мурашками от страха. То, что стояло перед дедом, точно не было человеком. Больше всего это было похоже на сгусток темноты, который принял форму человека и облепил себя сломанными ветками листьями и костями животных. Руки жуткого существа заканчивались острыми когтями, а на огромной голове покоился костяной венец, украшенный огромными оленьими рогами. Я смотрел на хозяина леса. Точно почуяв мое присутствие, хозяин повел головой в мою сторону. Если бы на его голом черепе были ноздри, они бы непременно раздувались, как у хищника чуявшего жертву. Но я не видел перед собой ничего, кроме черных провалов на месте глазниц. В глубине этих провалов тускло горели зеленоватые огни, и мне почему-то подумалось о болотных огнях, увлекающих путников в трясину. Спустя бесконечно долгое время хозяин вновь повернулся к деду. Они стояли слишком далеко от меня и говорили слишком тихо, но я слышал каждое их слово так четко, как если бы стоял между ними. «Сними с нее метку», — сказал дед, вертя что-то в руках. «Сними, и я не буду мешать тебе забирать тех, кто пришел к тебе по доброй воле». А, «А если не сниму?» Голос хозяина был одновременно воем, рычанием, раскатом грома и треском костей. Эта какофония звуков пробирала до дрожи. Но, к своему удивлению, я понимал все, о чем он говорит. Вместо ответа дед поднял руку. В свете луны блеснул перстень, тот самый, что был сейчас на моем пальце. Не веря своим глазам, я сжал руку в кулак и продолжал слушать. «Ты украл его», — пророкотал хозяин, и откуда-то из глубины леса вспорхнула стайка птиц. «Иначе ты бы меня не слушал. Я бы продолжал бороться с тобой, не пускать людей в лес, а ты бы и дальше выманивал людей и помечал их своими печатями. «Отпусти раю, а я сберегу твое сердце. Сними с нее метку. Сними, и я не буду мешать тебе забирать тех, кто пришел к тебе по доброй воле». Бабушка когда-то носила метку хозяина леса, а дед нашел его сердце, запечатанное в перстне? У меня закружилась голова. Мне казалось, я попал в идиотскую сказку, дурацкую пародию на кощей и богатырей. С другой стороны, все это объясняло, как дед защищал деревню. Если он все это время хранил перстень хозяина, понятно, почему и ему, и мне было безопасно находиться в лесу. Понятно, почему те местные, кто доверял деду, были под защитой. Но в деревне жили и староверы, считающие, что хозяин оберегает их и дарует им урожай и процветание. Так мои дед с бабушкой и существовали, между молотом и наковальней. «А теперь, когда меня нет...» Хозяин хочет вернуть сердце и посылает своих подручных выкрасть его из хаты. Голос деда, неожиданно громкий, ворвался мне в уши. Я моргнул. И снова очутился в кладовке, сжимая в руках перстень. Раскалившийся до красноты вороний череп больно обжигал мою кожу даже сквозь ткань рубашки. И я снова мысленно поблагодарил соседку за подарок. В доме по-прежнему стояла тишина, разбавляемая лишь тиканьем часов. Вдруг я уловил какой-то посторонний звук, похожий на то, как если бы кто-то скребся в окно. Я стремительно вышел из кладовой, пряча перстень в карман рядом с вороньим черепом. Я огляделся. Дверь в комнату бабушки была закрыта, и я различил доносящееся оттуда сопение. А вот дверь в мою комнату была распахнута настежь, хотя я точно помнил, что прикрыл ее за собой. А ведь скрестись в окно можно и изнутри. Эта мысль скрутила мои внутренности в неприятный холодный узел. Я был уверен, что проверил все защитные узелки, что никого не приглашал. Но вдруг я все же совершил ошибку и где-то оступился. Звук раздался вновь, нетерпеливый и дробный. К нему прибавилось постукивание ногтями по стеклу. Точно невидимое существо ждало, когда я выйду к нему. Было ли мне страшно в тот момент? Я совру, если скажу, что нет. Дедовы наставления, моя недавняя победа, победа ли над темными силами, все это померкло. Потому что на данный момент я был один на один с неведомым ночным посетителем. За пазухой у меня лежало сердце самого хозяина леса, и я был совершенно не готов к каким бы то ни было сражениям. Пока я прокручивал в голове все эти мысли, ноги сами несли меня в комнату. И там, на моей кровати, сидела она. На секунду мне показалось, что вернулась Ася. То же тонкое платье, липнущее к худому телу. Те же длинные волосы, с которых капает вода. Те же темные разводы тины, покрывающие ее лицо и руки. Те же пустые белесые глаза, в которых тлеет что-то, понятное только тому, кто побывал за гранью миров. У окна сидела Навка. «Пришел!» Грустно прошелестела она, все так же водя обломанным ногтем по окну. Пришел. Отдашь сердце?» Вопрос прозвучал так, будто утопленница сама не верила в то, что говорит. «Она здесь не за этим», — догадался я. «Ей нужно мне что-то передать». «Не отдам». Я так и остался стоять посреди комнаты, разглядывая ее. «Почему вы все на службе у него?» «Он нас находит», — прошелестела девушка, поворачиваясь ко мне, будто через силу поднимается дна, дает возможность снова любоваться миром вокруг. Ты думал когда-то о том, сколько стоит свет звезд, ведьмак? Ему нет цены. Навка поднялась с кровати, и под ней тут же натекла темная лужица воды. Мне в нос ударил резкий запах тины, стоялой и воды и терпких болотных трав. Он велел передать. Она протянула руку, и на пол со звоном упала заколка Майи. Он сказал, ты знаешь, где его искать. Утопленница прошла мимо меня, не оборачиваясь. Уже стоя в дверях, она сказала, ⁇ Я пришла со сквозняком. Твои засовы могут отпугнуть других. Но не таких, как я. Я подумала, ты захочешь знать. Он не запрещал мне говорить. Я не глядел ей вслед, но чего-то знал. На ее лице была жалость. Когда последний звук вслед за навкой затих, я дрожащими пальцами поднял с пола заколку. В том, что заколка принадлежала Майи, я не сомневался. А неужели домовой обманул меня? Неужели хозяин леса оставил свою метку на моей любимой? И теперь она снова в его плену, одна в ночном лесу. «Ты правда думаешь, что какой-то домовой может защитить ее от моей власти?» Эта мысль пришла из ниоткуда точно принесенная ветром. Я схватила из шкафа куртку и, стараясь не шуметь, выскользнула из дома. Деревня была залита лунным светом и казалась игрушечной, не настоящей. Во дворах стояла гробовая тишина, поэтому каждый мой шаг звучал так громко, будто я шагал в тяжелых, подкованных сапогах. Несет, прошипела сбоку. Я вздрогнул и обернулся. Из окна ближайшего дома на меня смотрело лицо с выпученными глазами и кривой улыбкой, от уха до уха. Спустя пару секунд я узнал в человеке одного из наших соседей. На похоронах его не было. Сосед не спускал с меня глаз, а его улыбка становилась все шире, грозясь разорвать ему рот. Он стоял не шелохнувшись, плотно прижимая лицо и ладони к стеклу. Из уголка рта стекала струйка серебристой слюны и меня передёрнуло. «Сам несет! раздалось шипение с другой стороны. Я огляделся и, наконец, увидел их. Все жители деревни стояли у окон, прижавшись к стеклу и провожая меня безумными глазами. Никто не шевелился. Точно у окна выставили бездумных манекенов. Но все неотрывно смотрели на меня, будто хотели лично убедиться, что я действительно сам иду в лес. Я машинально обернулся на дом Клавдии Семеновны но в ее окне никого не было. Возможно, то была игра воображения, но мне почудилось, что я слышу из ее дома глухой плач. На секунду мне захотелось остановиться, бросить все и вернуться в город, убедиться, что Майка жива-здорова, что все это какой-то горячечный сон. Но ноги упорно несли меня вперед, будто перстень за пазухой диктовал моему телу свою волю. Я шел по мертвой деревне, и мне казалось... Я заново проживаю знакомый кошмар. Вот то самое капище. Только теперь деревянный идол казался еще выше. Оленьи рога, венчающие его голову, масляно блестели свежей кровью. А у ног идола, на камне, вновь лежали тушки домашней скотины. Даже не поворачиваясь в сторону камня, я быстро прошел мимо. В голове неустанно билась мысль. Мая, девочка моя, как же так?» «Почему все эти несчастья случаются именно с тобой?» «Потому что ты деревенский ведьмак», — отозвался голос в голове. «Я в свое время за любимую на поклон к хозяину ходил. А теперь твоя очередь». «Моя очередь. Как несправедливо и как... глупо. Ведь я никогда не просил этой участи. А теперь пробираюсь сквозь деревню, построенную на крови и костях. В самую гущу леса чтобы торговаться за свободу своей будущей жены с могущественным лесным божеством. Как же мне страшно. Лес встретил меня привычными звуками. Шорох листвы, треск веток, редкое стрекотание насекомых. Я не знал пути, но что-то вело меня на ту самую поляну, где все началось и где обязано закончиться. И я шагал и шагал, даже не упирая от лица ветки, ощущая, как они раздирают мою одежду и царапают кожу. Мне было важно дойти. И я правда дошел. Поляна была точь-в-точь точь такая, как в моем видении. Почти идеальный круг, залитый лунным светом, огороженный вековыми деревьями. А у края поляны, испуганная, плачущая, моя Майя. Когда я ее увидел, все мои страхи, сомнения и злость тут же испарились. Я рванул к ней, собираясь прижать к себе. Обнять и никогда больше не отпускать. И вдруг Майя провалилась сквозь землю. Я раньше часто слышал это выражение, но впервые на моих глазах человек просто исчез, в прямом смысле этого слова провалившись. И только я шагнул вперед, из-под земли рванули и жесткие корни и опутали мои ноги. Мне на ум пришли мухи, которых ребята в моем детстве сажали на клей. Бьется такая муха, жужжит, крылья работают, а с места сдвинуться не может. Теперь я ощущал себя точно такой же мухой. Я мог сколько угодно махать руками, кричать, вертеть головой. Нижняя часть моего тела оставалась совершенно неподвижной. «Молодой, горячий!» — пророкотал голос, раздавшийся отовсюду и из ниоткуда. Передо мной медленно проступила темная фигура хозяина леса. Два горящих зеленых огонька его глаз вцепились в меня как рыболовные крючки, пробирая до самых костей. «Твой дед был крепче и сильнее». Дурное слово, что сказано, от меня пусть отскочит и трижды вернется. Как пшеница сыплется из колосьев, так с меня все лихо осыпается, — пробормотал я в ответ. Слова пришли сами, точно жили во мне, и я успел удивиться лишь мельком. Зато хозяин расхохотался. «Хоть и хил я, что то знаешь? Чему еще тебя дед научил? Как чужое брать?» Голос хозяина стал угрожающим. «Сперва он за свою девку просил, теперь ты. Ничему вас жизнь не учит. Ладно, уговор такой. Ты мне перстень, я тебе, красавицу твою». Из-под земли не раздавалось никаких звуков, но я будто кожей чувствовал, что мая там. Под моими ногами бьется о поверхность и бесшумно вопит о помощи. Мои ладони сжались в кулаки, и спустя пару мгновений я медленно достал перстень из-за пазухи. Увидев его на моей ладони, хозяин леса сделал еле уловимый шаг вперед. Окружающая его тьма сгустилась еще больше, а огни глаз теперь сверкали точно два ярчайших изумруда. «Отдавай!» — приказал голос. Не тяни, ведьмак. Девки твоей недолго осталось. Или ты передумал? В нагле царство ее отправить решил? Почему он сам не отберет перстень? Вдруг подумал я. Почему хочет, чтобы я отдал? Невольно опустив глаза на свою руку, я вновь взглянул на перстень и вдруг увидел его. Увидел по-настоящему. В моей руке покоился ободок из тонких веточек а в центре ободка крепилось крохотное черное яйцо. Одно неловкое движение, и я мог бы превратить сердце хозяина леса в прах. Видимо, морок спал в тот момент, когда я очутился на поляне и взглянул в глаза хозяину. А может, мой дед заговорил сердце так, чтобы я увидел его истинный облик в подходящий момент? Хозяин вгляделся в мое лицо и зарычал. «Не дури, ведьмак! Сердце в обмен на дявку!» «Быстрее! Быстрее!» Он протянул ко мне руку, состоящую из веток и костей. Острые когти на пальцах царапали воздух. Точно их обладатель мечтал впиться мне в сердце и вырвать его из груди. Загипнотизированный, я медленно поднял руку с перстнем навстречу когтистой лапе. «А Майя?» «Одна девушка или вся деревня? Одна невинная жизнь любимой?» или десятки жизней тех, кто верит в тебя. У меня закружилась голова. Перед мысленным взором замелькали лица. Майя, которая говорит, что любит меня. Плачущий деревенский на похоронах. Бабушка, которая гладит выцветшую скатерть за обеденным столом. На одной чаше весов вся моя привычная жизнь. На другой — жизни тех, кто доверился мне после смерти деда. «Прости», — прошептал я. «Прости». Хозяин леса взревел и рванулся ко мне. За секунду до того, как его когти коснулись меня, я сжал ладонь, и тишину вокруг нас разорвала глушительный треск поломанных веток из скорлупы. Черная тень таяла в воздухе, и кости с ветками сыпались на землю, точно проклятый дождь. Я упал на колени, хватая ртом воздух, но все равно чувствовал, будто задыхаюсь. Лес вокруг вздрогнул и застонал. Пораженный тем, что его вечного хранителя больше нет. А когда все вокруг стихло, я поднялся с колен, отряхнул с себя налипшую грязь и похлопал по карманам. Достал мобильный телефон, набрал знакомый номер. «Никита?» – прозвучал в трубке сонный голос Майи. «Ты чего так поздно видел, который час? Случилось что?» «Хорошо все, улыбаясь, ответил я. Я, кстати, заколку твою нашел. Ты ее у грачев уронила тогда. Власта, эта придурочная, отобрала ее, пробормотала Майя. Еще пару волос вырвала вместе с заколкой. Ты домой, когда? Завтра, сказал я, глядя в небо, усыпанное звездами. Завтра. И это, поставь в угол стакан с молоком. Не спрашивай, ладно? Люблю тебя. Я нажал на отбой. И спрятал телефон обратно в карман. Достал из-за пазухи вороний череп и вгляделся в пустые глазницы. «Ну что?» – обратился я к нему. «Веди домой». Пустые дыры глазниц вспыхнули знакомым красным светом. Я улыбнулся и шагнул в ночной лес.